Внутри корабль сохранился замечательно. Он был как бы заспиртован ледяным воздухом. Павлыш медленно шел коридорами корабля, заглядывая в каюты. Его целью был пульт управления. Там должен сохраниться судовой журнал. Каюты были пусты. Это было странно. Даже если большая часть команды находилась в анабиозном отсеке, Вахтенных на таком корабле должно было быть не менее сотни человек. В каютах все оставалось таким же или почти таким же, как в момент гибели судна, вещи на местах, но ни одного трупа. На корабле летели семьями в одной каюте, Павлыш запомнил ее номер, 44 четвертый. Его вдруг тронула картина запечатленного мгновения. Там стояла детская колыбель, возле нее початая бутылочка детского молока, игрушки в колыбели. Павлыш был уже убежден, что после аварии на корабле оставались живые люди, и ему предстояло понять, что с ними случилось потом. Павлыш отыскал пульт управления. Он сильно пострадал, приборы управления были разбиты. В мертвом хаосе, Чудом казалось зеленое мерцание сигнала автоматической наводки на землю. Павлыш выключил его мерцание зеленого огонька в столь окончательно погибшем корабле было зловещим. В узле управления и в других служебных помещениях полюса Павлыш никого не нашел, не было и судового журнала, не было людей и в двигательном отсеке, пострадавшим более всего. Наконец, Павлыш добрался до анабиозного отсека. Дверь в него была заперта, но Павлыш был готов к этому. Он захватил с катера резак. Замок поддался довольно легко. В анабиозном отсеке было темно. Стены здесь, в отличие от других помещений, не были покрыты светящимся составом. Павлыш включил шлемовый фонарь. И тогда все понял. Люди в анабиозных ваннах погибли вместе с кораблем. Вернее всего, при аварии сразу отключился энергоблок, и оставшиеся в живых обитатели корабля не могли оживить систему реанимации. Хотя, судя по всему, пытались. Некоторые из ванн были открыты, но старания оказались тщетными. А потом растворы в ваннах замерзли, и те, кто спал в момент гибели корабля «Полюс», оказались закованными в прозрачные ледяные глыбы. И тут же, в проходах между ваннами, Павлыш нашел тех, кто погиб вне отсека, у кого-то хватило сил перетащить их тела сюда. Павлыш не стал задерживаться в анабиозном отсеке, ему было страшно можно быть сколько угодно рациональным, трезвым и даже отважным человеком, и все равно внутренне сжаться, услышав за спиной в ледяной тишине воображаемые медленные шаги и увидев вдруг, как под стеклом анабиозной ванны в неверном луче шлемового фонаря дрогнет века или дернется в усмешке рот человека, погибшего двадцать лет назад. Павлыш отступал к выходу, не в силах обернуться спиной к кладбищу Полеса.